Глава сорок шестая. «Блядь!» По бескрайней ледяной пустоши пронеслась ругань, а затем и приятный женский смех. «Как же они тебя любят!» — хохотнула Алис. Мужчины и четыре девушки, экипированные в системное снаряжение, ловили рыбу где-то на севере континента, который пока не имел названия. Они проделали глубокие лунки во льду и рыбачили. «Вот почему меня клюют лишь эти хитрожопые твари!» Вновь выругался он и тряпкой протер мокрое лицо. «Вот чего вы вечно в меня плюетесь водой и пытаетесь заморозить?» Мужчина держал перед собой рыбу, похожую на карася, только с белым окрасом и почти без чешуи. Эта гадина клюнула на его наживку и стоило вытащить из воды, как тут же атаковала человека магией льда. Фу. Рыбка вновь выплюнула сосульку, но человек был готов и пламенной рукой поймал ее. «За это я тебе зажарю». Мужик сказал, мужик сделал. Держа рыбу рукой, он поджарил ее. Рука при этом не пострадала. «Ой, как пахнет!» Оживились девчата и окружили мужчину. «Рыбка маленькая, она с пятеро Мужчина задумался и топнул по льду. Через миг из снега появились ледяные столбы с рыбками внутри. Жалко, картошку с собой не взяли. Создав ледяной стол, мужчина разделал рыбу и по-нормальному пожарил ее. Рыба, конечно же, сопротивлялась, поэтому сперва человеку пришлось набить ей рыбью морду. Справедливости ради ледяные големы и Сергея пару раз стукнули по голове, но в итоге все рыбки оказались аккуратно пожарены, а на вкус... «Не могу оторваться, как же вкусно!» – простонала Алис. «Даже косточки очень вкусные. Ничего вкуснее не ела». От переполняющих эмоций Рейн прослезилась, при этом счастливо улыбаясь. «Ладно, мы оставляем рыб, хоть они ней противной зараза. Но раз уж такие вкусные, то могут себе это позволить». Хохотнул мужчина и решил наловить еще рыбы, но те начали что-то подозревать, поэтому стоило им оказаться на поверхности, как рыбки объединились в одного большого ледяного голема. Пока Сергей с женами развлекались, Гайя стремительно приближалась к центру пространственного океана. Именно там проживали Высшие. Вот только они были защищены особым пространством, сравнимым с границей, защищающей планеты. Поэтому никто не сможет туда попасть без разрешения. А у Сергея оно было. В теории они с Рейн могли в любое время телепортироваться сразу к Высшим. Вот только мужчина был уверен, что их там попросту убьют. Поэтому он и готовился к настоящей войнушке. И не только он. Едва ли не весь Тиллиан сейчас производил стриксы и их аналоги. Остальные лагеря поставляли ресурсы, помогали чем могли, а также готовили пилотов. Много пилотов. Время последнего боя постепенно приближалось, но люди не нервничали. Их больше волновало, как изменится их жизнь после ухода системы. Впрочем, человечество успешно пережило зиму, справившись со всеми трудностями. В Крыму уже созрел не один урожай, да и по всему миру строились теплицы. Почва еще не была очищена от вируса, поэтому в теплицах использовали землю, очищенную людьми с навыком спасателя. Ну и применялись устройства вроде сборочных столов оружейников, только для очистки территории. Также люди начали разводить животных, перенося их с ковчегов на землю. Что из этого выйдет, пока никто не знал, но все верили в лучшее. Оставалось одно невероятно сложное испытание, и сейчас Сергей проходил через него и... Это казалось сядской пыткой. «Тужся!» — кричала врач. «Тяжело не могу!» — вопила Рейн, которая сейчас рожала, а рядом лежали Элли и Софи, обнимая своих... «Дочери!» — по две штуки на женщину. Сергей и жены до последнего не знали, кто родится. Посчитали, что пусть будет с сюрпризом, и... у Мужчины теперь восемь дочерей. И, к счастью, они отличались от первой четверки и больше походили на матерей. Да и волосы у них были рыжие. А вот Рейн... Ей было тяжело рожать. Она была слишком сильной физически и боялась, что причинит ребенку вред. Поэтому и боялась тужиться «Тебе, ребенок, сам помогает, дура! Турся!» — рявкнула женщина-врач, и буквально через пару мгновений появился ребенок. «Очередная баба! Да что же вы, бабы, за люди-то такие!» — выругался мужчина, но довольно улыбался, видя сереброволосую кроху. Та разлепила глазки и посмотрела на отца. Потом на мать, да и остальных осмотрела. Глаза были любопытны, руки и ножки шевелились, будто убежать хочет. «Копия папочки», — заявила Алис. «Она единственная, кто избежал залета и сейчас просто помогала на родах». «Елизавета», — неуверенно произнесла Рейн со страхом, боясь взять дочь. «Очень уж девушка опасалась уронить или как-нибудь навредить ей». Ты же хотела французское. Удивился мужчина, а та лишь покачала головой и улыбнулась. то для мальчика, а у нас девочка. Понятно. Ну что, с днем рождения, Лиза. Сергей улыбнулся дочке и протянул ладонь, а та обхватила его палец ручками и смеялась. Несколько дней спустя, где-то в центре пространственного океана, Силуэт из света парил в океане, а рядом — Рейн. Они смотрели вперед, но там ничего не было, лишь пустота. Вот только зрение обманывало их. Стоило Гайи подлететь достаточно близко, как в невидимой сфере образовался проход, достаточно чтобы пролетела планета и несколько ковчегов сопровождения. И вот... «Я думал, здесь будет крутая супертехнологичная база, это... кристалл?» – недоумевал Сергей. «Огромный», – добавил Орейн. «Это что за точки на фоне?» «Блядь, откуда у них столько кораблей?» Мужчина тут же вернулся в город и, обратившись к драконам, помчался в океан. Люди же уже были предупреждены и готовы к бою. Элитные войска готовы для штурма, а из одного ковчега, что улетел рядом с планетой, в океан посыпались стриксы. Много-много стриксов. Сергей, я тоже буду сражаться. Не проси остаться. Это мое предназначение. Мою человеческую оболочку я оставила в городе. Даже если это тело умрет, мой разум уцелеет. Спасибо за все. Раздался голос королевы жуков. В нем Сергей чувствовал благодарность и облегчение. «Не помри там. Мое нынешнее тело существует лишь из-за системы. На деле я выгляжу иначе. Не волнуйся, Сири останется. Все же у нас скоро родится ребенок». Дракон жалобно простонал. Он уже и позабыл про то, что Сири залетела от него. А ведь они просто хотели получить биоматериал для более совершенных жуков. Вскоре после того, как дракон оказался в океане, из защитного купола одного ковчега показался пространственный демон. Точнее, так подумал Сергей, увидев огромную пасть и голову. Но после того, как огромное создание выбралось в океан, стало понятно, что это что-то вроде акулы. Огромные черные, при этом акула стремительно увеличивалась в размерах. Меньше чем за полминуты она стала крупнее самого большого демона, что видел Сергей, и ее длина составляла более трех километров. Открыв пасть и издав яростный вой, акула спряталась за гаю, чтобы избежать обстрела. Вражеский флот приступил к уничтожению угроз, и кораблей было не меньше тысячи. Они стояли на пути планеты к ковчегу и не собирались пропускать. Защитный купол планеты подвергся обстрелу, а из-за того, что Гайя такая маленькая, ее атмосфера не сможет полностью развеять лучевое оружие высших. Поэтому, когда купол падет, планета, вероятно, превратится в выжженную пустошь. Вот только люди не собирались этого допустить и копили силы для мощного удара. Стриксы, как и Алиса, прятались и копились за Гаи, а планета продолжала приближаться к кристаллу. Однако стоило оказаться достаточно близко к флоту врага, как заработал один из козырей Сергея – гарпуны. Планеттоид не имел ограничений на гарпуны, поэтому все в ООол скинулись, улучшили их до третьего уровня и отдали Гайя. И сейчас вокруг планеты летали 63 200-метровые металлические сферы. И они тут же открыли огонь по флоту, разом уничтожая десяток кораблей. Еще в прошлых боях люди сумели рассчитать мощность барьера различных кораблей и определить, сколько выстрелов гарпуна на них нужно. Еще один залп и еще один десяток был повержен, вот только корабли не выбрасывало в космос. Поэтому даже поврежденные и оставшиеся без барьера суда не прекращали бой, лишь полное уничтожение могло остановить их. Пришлось срочно пересматривать планы после нескольких попыток и остановились на семи кораблях за раз. Враг пытался атаковать гарпуны, но те, казалось, были неуязвимы. Их просто отталкивало от попадания существенных повреждений корпуса они не получали. Да и основной целью была планета. Акула, громко провыв, вылетела из-за планеты, и в этот момент вокруг флота образовались пространственные трещины, а из них посыпались демониты флоты «Демоны». Все те, кто отсутствовал в финальной битве за крепость изгоев, прибыли на зов Алисы. Кораблей прибыло не больше сотни, но часть флота они на себя переманили. Тут же авианосцы обеих сторон выпустили свои истребители, добавляя хаоса в битву. Демоны с демонитами атаковали с другой стороны, ведь иначе они попросту сцепились бы с флотом изгоев. Впрочем, самих изгоев там не было, как и высших в их флоте. Роботы сражались с роботами. Да и, как понял Сергей, демониты — это те же роботы, просто биологические. Битва набирала обороты, но стригсы пока не сражались, они копили свою численность. Все же шлюз был недостаточно большим, чтобы позволить всем им выбраться разом. «Ну что, в бой?» — хохотнул дракон, закованный в серебряный доспех. «В бой!» — указала наездница в латах и с гатлингом в руках. Рейн улыбалась и была заряжена мотивацией «по самое не хочу». Ради дочки она была готова рвать глотки и уничтожать любые преграды на ее пути к счастью. «Ра!» — взревел дракон и на огромной скорости помчался вперед. Ему больше не было нужды использовать ласты и махать лапами, ведь он мог просто заставить океан двигать его. Вокруг энергия, которую можно и нужно использовать. Пользуясь привычной тактикой, дракон с наездницей начали обстреливать противника и приближаться. Вот только сделать это оказалось непросто, ведь этот флот, казалось, считал своей главной обязанностью убить Сергея Сраинну. Корабли потеряли интерес к гарпунам и планете, сосредоточившись лишь на парочке. Пришлось Сергею всеми силами уклоняться и атаковать издалека. Но продолжалось это недолго, ведь в скором времени планета добралась до флота и началось нечто неожиданное. На Гайе вдруг стало темно, а солнце, отлетев немного в сторону, раскинуло свои желтые щупальца из жизненной силы и принялось атаковать флот. Эти огромные щупальца могли разом уничтожить множество кораблей, и те ничего не могли поделать. Одновременно с этим акула Алиса охотилась на самые крупные корабли флота. С ее габаритами уничтожить их было несложно, вот только и она была одна из главных целей. Чем дольше Алиса сражалась, тем хуже выглядела, и если поначалу она быстро излечивала рана, то со временем этот процесс существенно замедлился. ра взревел дракон, который благодаря Алисе и Солнцу прорвался через огненный заслон. «Я готова!» Выкрикнула богиня и вместе с драконом взорвалась серебряным туманом. Он тут же направился на вражеский флот, стремительно разрастаясь во всех направлениях. И как Сергей один раз успешно проделывал, туман окутал барьеры кораблей противника и затвердел «теперь их атаки и попытки освободиться будут наносить вред им самим». Вот только тумана хватило лишь на три сотни кораблей, больше попросту не позволял запас манны. К тому же немало манны тратилось на поддержку этой скорлупы, и в отличие от дракона, девушка еще не научилась восполнять ее за счет пространственной энергии. По сути, эта энергия являлась отличной питательной средой для манны, но это лишь если обуздать ее разрушительные свойства, иначе вместо манны тело недоколдуна будет распылено на атомы. Оттого Рейна и побаивалась ее. Она прекрасно помнила, как выглядел Сергей после своих первых экспериментов с пространственной энергией. Не успел дракон обрадоваться, как обрадовался еще больше. Открылись пространственные трещины, и из них повалили жуки. Черви, скалопендры, жала, летающие электрические жуки-пожиратели и даже гиганты-голиафы. Несмотря на габариты, именно голиафы оказались лучшими плавунами. При этом они даже почти не двигали лапами, и это навело Сергеевна мысль, что жуки используют пространственную энергию, а когда голиафы покрылись радужным барьером, дракон окончательно в этом убедился. Дальше началось что-то совсем странное. Жалые пожиратели прогрызали барьеры кораблей, проникая внутрь. Они уничтожали орудия, генераторы, барьеры и, можно сказать, делали из корабля бесполезный кусок металлолома. А вот голиафы... Эти шестидесятиметровые жука-медведи выбирали своей целью малые корабли в сто или даже двести метров, и под мощным натиском двух-трех медведей их барьеры падали меньше, чем за минуту, а следом и корпус корабля вскрывался. Огромные лапища рвали броню, как будто это древесина, и когда в корпусе появлялась дыра, они выдыхали в нее огненное пламя. Буквально за полминуты такой прожарки корабль полностью выходил из строя. Вот только Голиафы были большими и хорошей целью, поэтому даже несмотря на барьеры их быстро отстреливали. Сергей на своей драконьей шкуре познал всю мощь главных орудий флота высших. Казалось, что все шло чудесно. Даже Стриксы вступили в бой, и их было много. Не менее двадцати тысяч одновременно действующих машин, но... От кристалла вдруг отделились тысячи маленьких жемчужин. Они были около четырех метров в диаметре, а внутри находился человек. По крайней мере, выглядели они как люди. Белая форма, серебряные волосы и... Все... В сферах находились только люди, никаких устройств, пушек и прочего. Только вот это не мешало этим жемчужинам, созданным из кристалла, летать на огромной скорости и стрелять мощными серебряными лучами». Люди внутри жемчужин попросту наводили ладонь на цели, и тут же из феры вылетал луч. Стриксы один за другим взрывались, не выдерживая даже одного попадания. Голиафы же едва выдерживали одно попадание. «Черт!» — выругался дракон. «Жемчужины стремительно истребляли стриксов и жуков, да даже Алисе доставалось». Также эти гады освобождали от серебряной скорлупы корабль за кораблем. Но самое противное. Как бы их не лупили солнечные щупальца, тем было хоть бы хны. «Сбили одного!» — воскликнула Рейна, и Сергей тут же кинул взгляд на точку, указанную богиней Кристаллическая сфера одного из высших лопнула, а тело разорвали на части мощной пули. «Отлично! Значит, эти твани не бессмертны. Тогда и мы дадим им жару!» Дракон злобно оскалился. Он уже подкопил манны и мог немного побаловаться. Перед Сергеем появились десятки, а затем и сотни пятиметровых гарпунов, которые используют для подводной охоты. Следом прозвучал рык, и гарпуны помчались на одну из целей. Вот только первый гарпун, ударившись о сферу, лопнул и развеялся, а второй вошел немного глубже, и лишь десятый вонзился в сферу на два метра и застрял, но развеиваться и не думал. «Тебе Сергей злобно скалился и добил противника. Тринадцатый гарпун пронзил его насквозь, и в этот момент раздалась череда взрывов. Появился флот Троу, а с ними какие-то неопознанные корабли, на которых подозрительно ярко блестел знак Кейтару Айджес. И когда не успели, удивился дракон, да и богиня тоже. Рейн с особым интересом смотрела на огромные баклажины цвета золота. Они были закрыты радужным барьером, их орудия выпускали энергетические снаряды, а из ангаров вылетали тысячи золотых беспилотных истребителей. Одновременно с ними флот киборгов выпускал крохотных метра два длиной дронов, которые тут же помчались со скоростью ракеты. Вот только ракетами они и оказались. Ловко маневрируя, избегая девяти из десяти выстрелов по ним, дроны врезались в корабли противника и взрывались будто баллистическая ракета. Взрывы были настолько мощны, что хватало всего десятка дронов на один стометровый корабль. А там высшим досталось. Взрывной и осколочный уроны оказались весьма эффективны против кристаллов. Хэлс битвы перешел на новый уровень. Дроны, камикадзе, беспилотники, стриксы, жуки да демонита. Вражеские истребители хоть и были многочисленны, но менее эффективны и уничтожались с разменом шесть к одному, и не в пользу высших. «Сергей, оставь их на нас!» Раздался голос Алисы и гигантской акулы. «Я проложу путь». «Куда ты проложишь, дура, ты еле жива! Проваливай!» Не сдержался дракон, увидев израненную королеву жуков. На нее было больно смотреть, а количество ран стремительно росло. Однако она не послушала его, идя в самоубийственную атаку. И вот она протаранила своим носом кристалл, проделав в нем дыру. В этот же момент Высшие обрушили на нее всю свою мощь, заставляя вопить от боли, а Сергея рычать от злости. Но только он подлетел, чтобы вмешаться и надавать пиздец Высшим, как раскрылась очередная пространственная трещина, а из нее выбрался Гаррия. Сергей совсем позабыл про него, а этот маленький акула-скат долгое время спал, присосавшись к убежищу. Разбудила его лишь трансформация убежища в планетоид, после чего он улетел вместе с остальными левиафанами вампиров. После уничтожения господ гигантские чудовища стали свободны, и вот Гэри привел их в бой. Вот только вместо того маленького левиафана появился гигант невиданных размеров. На его фоне Алиса выглядела хрупкой акулочкой. гра акула скат яростно прорычал, увидев, в каком состоянии акула и полтора десятка левиафанов накинулись на высших, убивая одного за другим. Их тела были огромные, и запаса сил у них уйма, благодаря чему они быстро восстанавливали раны. Плюс в рядах высших началась паника, чем воспользовались пилоты-истребители. истребителей — прорычал Гарри, подлетая к Алисе, но Тенни отвечая во «Слишком уж плохо ей было». Тогда Гарри раскрыл пасть и... Нежно схватил Алису за хвост, бережно утащив пространственную трещину, но потом вернулся. «Похоже, у Алисы появился муж», — хохотнул Сергей, а Рейн закивала. Ее тронуло то, с какой нежностью действовал ее малыш. Гарри всегда был ее любимцем. Они много времени проводили вместе, плавали по океану, а также Рейн часто говорила с ним и делилась мыслями и переживаниями. «Ну что, пришли навестим этих серебряноволосых уродов?» — спросил дракон. «Вообще-то мы тоже с серебряными волосами?» — возмутилась богиня. «Тогда так» шли на объём рожи урудом, которые живут в кристалле. Дракон издал воинственный рык, и в этот момент из планеты вышел золотой луч. Он вошел в дыру в корпусе кристалла, и раздался голос Гаи, она же бывшее сердце мира. Путь готов. Удача